Эпизод 1. Часть 7. Восточно-Китайское море. Торговый остров. 30 минут от начала операции. Группа Эха. Внезапно проявившаяся из разрушенного мистического дома Бакэнэко стала сюрпризом для таскающих ящики с боеприпасами демонов. А вот сюрприз, вместо того, чтобы удивиться, расхохотался совсем уж пробирающим до печенок смехом. Правда, из-под шлема особо слышно не было. И сходу атаковал. Удерживая одной рукой перекинутую через плечо Мико, Химари в шесть выстрелов расчистила коридор и, отталкиваясь от пола и стен, а где и от потолка, огромными скачками понеслась к выходу. И на полном ходу влетела в зал, наполненный Аякаси. Именно наполненный. Демоны стояли плотно и слушали своего командира. Все с оружием, некоторые в бронежилетах многие с мечами в дополнение к автоматам. — Всем привет! — пропела Нека, восставая из кучи малы сбитых ею с ног бойцов. — Мальчики! — и вскинула дробовик. Хироцуги Тритени не досталось картечного залпа только потому, что Тануки рыбкой ушел за ящики и за мгновение сменил внешность, став деталью интерьера. Не самый смелый поступок, Но учитывая, что стоящие в первой и второй шеренге Аякаси с оружием уже сообразили, что что-то не так, и их вот прямо сейчас убивают, просто выкашивая снопами крупной дроби, довернули стволы, и... кошка почти успела. Можно сказать, она совсем успела, просто не учла того факта, что оружие, выданное бойцам коричневых, не ограничивалось только ручным стрелковым, что и доказало граната из-под ствольника разорвавшаяся за спиной. Ударная волна, наполненная осколками камня и отдельными поражающими элементами, подхватила пару демон-маг и со всей дури швырнула вдоль скального коридора. Мико, как ни странно, повезло отделаться контузией, растяжениями и ушибами, в основном освоя ушастый и хвостатый транспорт. Видимо, плены замечательные условия содержания выбрали весь запас ее невезения до донышка. Да и то сказать. Взрыву был подставлен филей и ноги. Да и сам объем взрывчатки в гранате был не особо, прямо скажем, большой. Китайский производитель, идентичный натуральному, как всегда сэкономил. Зато Химари на полном ходу влетела головой и боком в стену. Комбес нижнего слоя выдержал. И шлем выдержал. А вот система крепления нет. Слегка оглушенная кошка все еще мотала головой, когда ее уши, несмотря ни на что, уловили тихий щелк и увидела лежащую рядом с ней снаряженную F1, правда, с чекой. И еще одну, и еще. Ящик с наступательными гранатами оказался разбит, и содержимое раскатилось по всему полу. Примечание. Вообще-то гранаты хранятся извлеченным запалом, и снаряжать их положено перед боем. В данном случае гранаты уже снарядили, чтобы не слишком умные демоны лишний раз не думали, что нужно делать, дабы вот эта черная ребристая штука рванула около врага. Снарядили и сложили назад в ящик. Как-то же нести их надо было. Химари выдала самое большое ускорение, на какое была способна. Объем, влитой в мышцы энергии, был такой, что даже прояснилось сознание. Как раз вовремя, чтобы сообразить, что путь назад только что был отрезан. Даже без учета сотрясающих коридоров взрывов, она чувствовала, как несколько сильных демонов приближаются откуда-то снизу. Логично, что кошка побежала наверх. Лестница, поворот, лестница, поворот. Два демона без огнестрела, мимо которых Аякаси буквально промелькнула, дважды нажав спуск. Щелк, щелк, ксо! Отбросив переставший стрелять дробовик, что там случилось, разбираться было некогда, Да и работу оружия Кошка представляла себе на уровне Тут дергать этой стороной, тыкать во врага. Спасательная команда «Эхо» вынуждена деградировала на пару-тройку столетий в смысле развития оружейной мысли. И дальше походе перерезала встречных катаной. Ничего личного, просто ей совсем не нравилась мысль, что придется уворачиваться еще и от пуль, а не только к со. Девушка с грязной белокрасной ношей сначала оттолкнулась от скальной площадки вроде балкона, спасаясь от с бешеной скоростью прорастающих прямо из камня каменных же шипов, а потом посмотрела вниз, куда ей буквально через пару мгновений предстояло упасть. Лежащая на десяток метров ниже уровня балкона круглая каменная чаша, по мнению строителей комплекса, должна была служить сборником дождевой воды, но сейчас была сухой и топорщилась такими же знакомыми шипами. «Кошки летать не умеют, правда же?» Внушительного вида брутальный демон злобно торжествующе скалялся, даже не делая попытки поднять свой автомат. Тот самый владелец ауры все-таки догнал. Все было ясно без слов. Даже принимая в расчет непробиваемый комбес, распределенной нагрузки хватит, чтобы превратиться в желе. Это не говоря уже про груз. Извернувшись в воздухе, девушка, что ей силы, прижала младшую Химе к груди и закусила губами контакт. Перо. Вижу ее. Тенгу, до того мирно сидящий с открытыми глазами, устремленными на морской простор, выскочил на палубу. Многострадальный корабль просел носом, когда Аякаси магией и ногами оттолкнулся от палубы, точкой исчезая в небе. Черное перо «Мару» продолжало отходить на одном дизеле. Катер просто не мог набрать крейсерскую скорость и тащился ходом едва ли 20 узлов. И не зря, судя по тому, что на радаре появились новые отметки, идущие курсом ОСТ, то есть от берегов Китая. Может и рыбаки, но учитывая аукцион, это могли быть покупатели. А что у них было с собой, можно только гадать. «Демоны предпочитают бартер». Выяснять это, имея на борту лишь одну ракету, да еще и с временно отошедшим погулять главным калибром «Зарой», было очень опрометчиво. Заложив маневр уклонения, сменивший рулевого «Эссекс», обратил внимание на настоящего у места убытия учителя воинов-матроса и выругался – палубу в этом месте явно придется менять. Браво! Из одиннадцати разумных демонов в себе пребывали только семеро. Другие тупо пялились или даже пытались напасть, дергаясь в оковах. Не только на магов креста и собратьев, что логично, но и на обычных людей вроде Кемпера. «Заряды установлены», — коротко доложил мне он. Дегис чувствует, что Аякаси накапливаются с той стороны завалом. Якаин также засекла движение к северу от нас. «Собственно, у меня все». Я убрал руки с головы последнего, согласившегося на условия эвакуации, отныне моего вассала. Не мог же я их бросить. Да еще и без всякой мотивации мезучий меня не поймет. Как там люди? Уже грузятся на трофейную яхту. Как бы они нам не устроили какой сюрприз. Эти самые пленники, непонятно с какой целью содержащиеся в неволе, были одеты в такое рванье, причем, кажется, изначально. И так смотрели на наше оружие и одежду, что мне сразу пришло в голову словечко «Сомали». Кто-то из них даже пристал к паладину, с воплями его товар «Чистый снежок» и закономерно не пережил, получив несовместимые черепно-мозговые. Уж про вонь я и не говорю, на их фоне даже демоны были чище и опрятнее. Там Зарам и Сандра сейчас будет, она знает наречия предполагаемого региона. «Ахимари!» Сигнала пока нет. Мамочи ничего не добавил, а я не спросил. Толк-то? Однако кошке стоило поторопиться. Нам уже ретранслировали сообщение с пера. Кто-то сюда идет. И хорошо, если только покупатели.